что в нашем понятии время время это промежуток между двумя событиями разве если не происходят события нет времени время есть для определенных событий так сказать, веки приведите пример допустим солнце встало, солнце село отрезок времени. Эстетичный у вас? Ну да. Ведь кто-то может смотреть на солнце, и для него оно не будет ни сходить, ни садиться с другой головки. Допустим, он будет сиять всегда. Вот это для него нет времени? Для него нет нашего времени. Для него свое, наверное. еще про вашу жизнь, вы найдете ответ. Хорошо. Так. Да. Нет, вы не правы. Найдя понятие времени, вы рискуете уничтожить себя. Так серьезно? Чаще вы не подготовлены знания. Но действительно ли, что время на каждой планете Свое оно зависит от э, цикла обращения планеты вокруг. Нет. Каждое время, для каждого свое. Но всё таки оно есть время. В вашем понятии да. У вас одно время, у других другое. У каждого человека свое понятие времени. И вы можете вспомнить, когда вы меняли его сами. Когда это было? Вспомните. Вспомните ожидания. Да. И вспомнить, когда она слишком быстро проходит для вас. Это верно. И Почему, когда вы говорите о событиях? Это субъективное. Вы будете выиграть. ближе, если вы скажете о качестве событий. Это будет ближе. Да, наверное. Да. А, и можно еще по времени, действительно, действительно ли, что человек космонавт? родившийся и выросший на Земле, попадая на другую планету, попадая в другое течение времени, его клетки, его восприятие, да, его, все, притерпит огромные изменения, и он не сможет там долго жить, и вообще, то есть, не получится у него... Да, вы правы. Вы хотите получить знания технические. И потому получите их ложные. Ибо ваши приборы не подготовлены, и будут лгать вам. Ваши глаза они видят много, Согласитесь, вы видите всего лишь малое, что существует. Хотя, ваше тело видит все и реагирует на все, на любые виды излучений. И потому мы говорим, что весь мир у вас. Вы ощущаете весь мир, но, к не только тело. А есть способы, по которым мы можем подготовиться к таким восприятию реально на другой планете, видеть время, какие способы синхронизации времени, или перевозводы? Сейчас только существует технический способ. И мы говорили вам, вы найдете понятие о времени, найдете его ложное. И потому вы будете рисковать погибнуть. Вы получите много знаний, приведящих вас в бездну или возвышая. Все зависит от того, как вы воспримите. Далее. мы говорили, что вы не подготовлены знаниями. Подумайте, вы многое используете, не зная природу. Согласны? Да, да конечно. А, у меня вопрос такой. Вот. Спрашиваю, не про время, извините. Вот вы сказали, что все миры в нас, и в каком-то одном из миров нас уже четверо. Вас четверо, много в то время. И множество миров. Ну да. Нам следует искать, как сказать, открывать в себе эти меры, а не во внешней среде, я так понял. Вами же сказано. Узнайте себя и познаете мир. Mm -hmm. Скажите, как будет выглядеть вот в идеале тот человек, который познает в себя? Он не будет человеком. Mm -hmm. В вашем понятии. Не телесный, то есть? Нет. Он может быть и телесным. Ну, не, как сказать, не физически. У вас были такие люди, и вы не понимали их, и уничтожали их. А не, не можете сказать, кто это был? Нет. Подумайте. Если мы вам скажем, кто это не лишает вашей ошибки, вы все равно будете повторяться. Ну, да. И если мы не скажем вам, вы будете стараться найти это в каждом и это принесет больше пользы. Будьте логичны. Скажите, вы, мы сейчас прослушали пленки, не раз, вас беспокоит э, ситуация с четырьмя людьми? Нас или вас? И вас, и, и нас, в большей степени, и вас? Нет. Нас не беспокоит. Но, вы Но вы мы сейчас... говорим со всеми вами четверыми, и даже более. Мы говорим со всеми четверыми. Да. Далее, Мы хотим, чтобы вы нашли. Ну, у нас пока не получается, но у нас ощущение, что вы несколько заблуждаетесь, что когда нас будет четверо, у нас что-то уровень повысится. Скорее всего, не повысится уровень интеллекта или уровень вопросов. Вряд ли физические тела можно и умы объединить в одном. В мы говорили вам, мы говорим о духовном, и мы говорили вам а не о физическом соединении. Мы говорим о духовном. И, духовно. и мы не можем объяснить вам подробно, как и что мы на это виду, Иначе вы пойдете нашей дороги и мы лишаем вам пищи ума. А, Потому вы должны искать сами. Далее. Важен сам поиск, а не находка четвертого. Да, интрига большая. Нет. Мы видео будем еще искать когда перебирали все кандидатуры, которые можно, пока не получается. Я по времени все-таки хотел продолжить. Скажите, получается, что полет на Марс, который запланировала американская, американская сторона, может быть, он совместный будет полет на 2018 год, он может без знания свойств времени привести к потерям, он не будет Нет. успешным. Нет. Вы не понесете физических потерь. Вы понесете только потери морали. Вы увидите ложные картины, Вы не увидите то, что есть. Мы говорили вам. Что жизнь существует везде. Хорошо. На почте. нам хочется продолжить вопросы. По Эмскому треугольнику, по... скажите, действительно ли была зона контактов с неземной цивилизацией в Перской области под Малёвкой? Они были везде. Они были даже здесь. Просто вы умудряетесь выделить одно, не замечая другое. Но есть версия, что там просто скопление душ умерших людей, которые не были захоронены, захоронены по-христиански, и это вызвало... Там есть все. Так. А энергетические шары, которые даже фиксируются на фотопленке, откуда они и... Это чаще ваших. Садись сюда. И ты... Ну, скажите, правда, что Аемская зона истощила свои возможностей, и там уже ничего интересного не происходит. Скажем так, много происходящее в на ванну. Вы, и мы говорили Вам, умудряетесь возвеличивать одно, умешая другое. Так, наше физическое тело Вы однажды назвали окованной, клеткой. Наше мировоззрение, восприятие, несмотря на многие страдания, боль, болезни, уход близких, не так уж пессимистично. Нам, вопреки всему, нравится жить. И почти никто не хочет расставаться со своей физической оболочкой, даже если она совсем износилась. У нас есть такие замечательные вещи, как искусство, наслаждение музыкой, живописью, словом, поэзией, наслаждение от красоты природы, хотя мы, не желая, губим, то есть и более земные физические радости. Вопрос. У Вас есть что-то подобное? Чем наполняется ваша жизнь? Первое. Чем подпитываются ваши души? Чему радуется? Первое. Мы не называем ваше тело оковами. Далее. Вы имеете многое, что не имеем мы. И нам приходится завидовать. Далее. Как вы понимаете, избавиться от физического тела? Ну... Физически? Силы? Нет, но ну естественным процессом смерти. Смерть? Нет. Смерть не дышает вас плоти. Вы получите взамен другую. Плот всего лишь одежда, платье. И не достигнув совершенства в вашем понятии. Вы получите тело обратно. Физически. Ваше тело никого не интересует. Но для вас оно нужно. Ибо оно дает вам пищу. Вы сами только что говорили об этом. Скажите, какие у вас все-таки действительно радости, сравнимые с нашими земными восприятиями? Вы сможете понять мысль? Ну попробуйте... Вы попробуйте, представьте себя без тела. Так. Попробуйте. Ну душой. Мы бестелесные будем тогда. Хорошо. Представьте, если вы ребенку будете объяснять устройство машины, поймет ли он вас... Да, скорее всего, нет. У нас есть радости. И они есть у вас. Мы говорили, что вы придете постепенно. И постепенно будете менять понятие радости. Искусство, слышимое вами, слышанное вашими ушами, перейдёт в более тонкое. Ибо вы будете уже слышать не ими. Так. Вы говорили, что ваше существование это мгновение. Это только в нашем понимании. Иначе какой смысл существования мгновения? Вы говорили о разности времен. Для вас это мгновение. А, и вот, даже боли. Вот. Для нас это жизнь. И мы делаем больше, чем вы успеваете сделать своей. Угу. Вот вы очень осторожны и не говорите каких-то новых знаний. Нам непонятно, нельзя ли, на, нельзя, надо ли до всего доходить сами, Но почему нельзя рассеять наши сомнения? Что отвечает на ваши на наши вопросы? Все-таки подсознательно сам переводчик или действительно иная инстанция? Мы давали вам ответы на эти вопросы. Дали. если мы вам скажем конкретно, вы примете это так, и не по-другому. Как мы можем вам сказать конкретно? Если вы не знаете устройство машины, если вы малыш, мы будем пытаться вам объяснить, поймете ли вы. Далее. Вы должны найти сами. И только сами. А скажите, есть ли можно от вас получить какие-то сведения, которые не знает переводчик? Например, вы могли бы рассказать, как зовут моего отца, там мою маму, Он этого я, наверняка не знает. Или это... Тут Поймите, это? мы вам говорили, мы хотим разговаривать со всеми. Контакт идет множество. И не называя конкретные имена, мы останавливаемся только на этом имени. И теряем множество. Можно ли это нам? Все понятно. Хорошо, можно это принять, точку зрения. Да, ли? Но вы сидите. И мы будем говорить так, что вы не будете искать, вы не будете понимать, правда или нет. Мы даем вам пищу для ума. Не больше. И мы даем то, что уже известно вам. Вами же забытое. Согласитесь. Если вы не знаете, про день урок, что даст вам новый, Я... далее мы не будем говорить о конкретных вещах. Хорошо. Можно это принять. Вопрос такой. Несси, известное чудовище из озера Лахнес, Это выдумки журналистов и местных жителей, или действительно реликтовое животное? Это страх. Страх? То есть его фактически не существует? Нет. В нашем понятии не существует. В вашем понятии не существует, тем более в нашем. Ну, так и вроде снимали снимки, есть маленькая головка длинная. Что вы снимали? Неужели это все Далее. подделки? мы только что вам говорили конкретно, и вы оставляете нас. Поймите, если мы скажем «нету», мы вас лишим сомнений. Лишив сомнений, мы вам лишим умения думать. Если мы скажем «да», вы приняты за правду, что будете делать? Кинетесь искать. Скорее всего. Просто нам хочется... Вы же ищете, так, что после вас не остается ничего. Далее. Его научились сперва убивать. Только потом изучать. Да. Хорошо. Да, вопрос можно? Такой. Значит, вот, я опять же о том, что в нас все миры, и, значит, эти четверо, которые соединились, они в нас же, просто мы их, так сказать, не слышим? Думайте. Спасибо. Вы хотите опять концентризировать? Ну хотя бы общими фразами так. Например. Мы сказали вам общими фразами И мы говорили это часто да. Скажите, вот верно ли Что в основе всего мироздания Лежит определенное число А все остальное его кратное Почему вы хотите измерить все Вы можете измерить свое искусство Вы можете измерить свои чувства Неужели вы поверите Если я назову число и скажу, что это любовь Вы поверите в это Ну, такая точка зрения существует, что число многое значит. Ну, например, верно ли, число что. Число значит. Да. Но они не вершат мир. Но... Это попытка понять. И всего лишь. Не подавать им много значений. Ну вот конкретно, число 290 якобы имеет особый смысл в жизни человека. Верно ли, что оно набирается по мере развития интеллектуально осознанного мышления человека в процессе жизни, по уровню оценки? Так ли Представьте. Существует какая-то таблица цифрами, и каждая цифра обозначает человека. Будет интересно вам жить в таком мире? Значит, это все ошибочно, да? Но Поймите стороны. ли, это одно из попыток увидеть мир в какой-то мере для автора этого цифра. Действительно, но не для вас. Спрашивайте. Ну вот, э, тогда, с, э, есть ли какой-то скрытый смысл золотого сечения? Да. Можно сказать? Ну, вы подумайте. Вы возьмите анатомию и посмотрите на себя. И вот там найдете множество цифр и множество сечений. А правда ли, что все неживое симметрично, а живое асимметрично? Нет. Ничего. Мы говорили, что жизнь существует везде. Вы можете создать камень. Он будет симметричен, но он живой. Ну, вопрос наших друзей. Э -э на других планетах и на многих есть существует физическая жизнь, подобная нашей, если там люди, полностью похожие на Земля. Мы отвечали вам. Есть подобные во. Согласитесь. Бесконечность позволяет много. И мы говорили вам что есть множество у вас. Ясно. А вот визиты летательных аппаратов, тарева так называемых, это явление физических цивилизаций или чаще все-таки энергетических, таких как мы? Как, как вы понимаете, физически-нергетически мы называли себя энергетическими. Как вы скажете? Дали энергетическим. Это тоже физическое. Это один из планов физики. Мы же говорили вам, мы не физически. У меня такой небольшой вопрос. Вы в одном из контактов, точно знаю, сказали, что мы энергетический мир. В смысле, вы? Мы не говорили этого. Мы говорили вам, что мы ваши мысли. Да, нам сложно понять. Далее. Поймите, мы говорили вам о памяти. Вспомните. Мы говорили вам. Энергетика. Одна из сторон физики. Угу. Понимаете нас духовный. Если мы говорим энергия мы не можем подобрать вам аналог. Как мы можем сказать и описать силу нашу, силу нашего духа? Мы можем сказать только так. энергии, чтобы было понятно вам. Мы говорим с вами на вашем языке, и мы говорим понятиями переводчика. Скажите, такой вот вопрос. <coughs> вот существует такое мнение, лично мое, что... Скажи, бы сказать, что жизнь течет волнообразно, не из спирали, а волнообразно. То есть рождение, смерть, там. Вот у нас это происходит в течение, ну, в среднем 70 лет, а допустим у вас это время происходит там, ну, в мгно... меньшем мгновении, как бы сказать. И вот, чтобы, так сказать, заполнить бесконечность, бесконечно заполнять бесконечность, это время будет все уменьшаться и уменьшаться. Верно, такая теория? Мы говорили вам. У нас нет понятия вашего времени. Как же нам будет верно? А скажите, ваше понятие времени, я понял так, вечность. У нас нет понятия времени. Хорошо. Поймите, время для вас это всего лишь время мыслей. Mm. Спрашивайте. Так, я так думаю, что вы не случайно начали разговор со временем. Скажите, какую цель вы ставили, начиная разговор именно со временем? Ну, вы подумали. Мы просили вас о перерыве. Но... И вы решили, что у вас достаточно времени. Это ваша проблема. Ну, согласитесь, перерыв нужен вам. Мы постоянно движение. Вы же остаетесь на месте. Но мы не заметим. Но мы будем приходить к вам. Ибо вы зовете. И поэтому будем приходить к вам. Для вас это не трудно так? Нет. Мы не покидали вас. Если вы можете слышать, пожалуйста. Но мы не заметили, чтобы нам перерывши, чтобы особо что-то много дал. А вы старались получить? Ну, думали над вопросами. Переписывали магнитофонные ленты. Согласитесь. Вы работали как машина. Не более точно. Если вы это знаете, то так оно и было. А что вы посоветуете, чтобы не было механического такого? Пожалуйста, делайте механически Все равно останется. Угу. Далее. Нам не привыкать работать с вами. И мы не дадим вам ответ на качество ваших вопросов. Согласитесь, если мы вам скажем, что у вас множество пустых вопросов, И укажем, мы лишим вас возможности думать. Да. Но вы будете задавать другие пустые вопросы. Понятно. Если же мы вам просто скажем, есть, но не указав, вы будете думать. Далее, задавайте любые вопросы. Это ваша проблема. Спрашивайте. Вопрос такой, из всех вопросов, которые мы задаем. Сколько, ну, как говорится, полноценных процентов, если можно сказать? Мы вам ответили только что. Мы ответим на любые ваши вопросы. Нет, а я имею в виду Мы не полез вам о полезных полезных вопросов. Хорошо, подумайте. Если я вам скажу, столько-то, столько-то. Принесет ли вам эту пользу? Найдете ли вы эти вопросы? Нет, это... Вопросы не найдем. Это просто... не повысит вас интеллектуал, поверьте. Вас это просто испугает, и вы будете лишены возможности задавать новые. Вы будете бояться своих же вопросов. Зачем это? Задавайте любые, и мы ответим вам. Хорошо. Далее. Согласитесь. Если мы посеем вас страх, что принесет это, вы будете бояться задать пустые вопросы. И тогда не зададите многие в вашем понятии не пустые. Вы же находитесь в начале пути. Как вы Просто можете знать, каково качество ваших вопросов? Просто, допустим, если будем знать, что эти вопросы пустые, то допустим... какие вопросы? Ну, я вообще говорю, в общем. Хорошо, давайте так. Вы решаете задачу, не находите ответ и поглядываете в конец книги и находите его. Сможете ли вы далее лишить подобную задачу? Мы чаще да. все так и делаем. Нет. Да, мы чаще все так и делаем, но это, конечно, тупик. Это не, не путь, а не тупик, конечно. конечно. Скажите, а помимо нас, есть ли в нашем регионе, в Волжском или Московском более продуктивные ваши контакты с подобными людьми? Поймите, ваше понятие. Мы контактируем, говоря с вами. С многими. Мы контактируем молча. В вашем понятии. Ну, да, мы... что даст этого. Вы изолированы. Изолированы по своим проблемам. Ваша изоляция это ваша причина. Вы рождаете страх, рождаете недоверие. Далее вы говорите, мы отнимаем у вас энергию. Подумайте, какую энергию мы отнимаем у от вас? Ваша энергия это хаос. И белые, и черное. Если мы придем и вымать на вас вас черные, вы почувствуете пустоту. Испугаетесь и будете говорить. Вы вампирите. Mm -hmm. Так, вопрос просто mm -hmm. такой. А, скажите, вот э, по вашему взгляду, мир как должен быть? Бесконечно сложный или до бесконечности простой? Может, мы действительно лазим в дебри и ищем самое простое? Простите, он сложен по простотой. Вас устроит тот ответ. Да, вполне. Э, скажите, неужели мы... Дело в том, что если мы будем знать, что кто-то еще контактирует, может быть, мы совместно с кем-то сопоставим наши планы, наши возможности. Разве это плохо, если мы... Выско... Подумайте. Что, да, есть уже. У вас сейчас здесь множество. И что приносит это? Хаос. Вы перебываете друг друга, и только вы делитесь, делитесь и за одно. Хотите только свое, не даете сказать другому. Да, вы такие не очень организованные. Еще тогда вопрос. У вот нас впервые я собралось в таком составе четверо, которые друг друга знали, как-то воздействовали на друга. Может, мы нашли друг друга? Вот это не эта четверка. Вы считаете? Что... Далее, мы говорили, смотрите духовно. Вы должны соединиться духовно. Мы не говорили вам о физическом соединении. И как вы можете представить? вы соединишь физически. Вы можете это представить? Мы как раз и не... И... И... Ну мы поняли, что не физически, понятно? Не физически, конечно. А духовного я вообще не знаю. То есть... Помните, единственный взгляд. Нет, только не единство. Если вы будете идти единым взглядом, что вы увидите, у вас будет один глаз, и он направлен в одну сторону. И что даст это вам, если вы будете друг другу поддакивать единство взглядом? Вы не будете спорить, вы не будете рождать сомнения, и тогда вы потеряете. Мы пришли к вам родить в вас сомнения, не больше. Мы пришли к вам, чтобы вы вспомнили, Вспомнили все, что имеете. Многое, что мы говорим вам, написано вами же. Вы же, почитав, забываете или откидываете. Скажите, когда вы говорите вами же, и множество вас, вы с множеством на, на нас говорите, вы имеете в виду не только там поименно каждого из нас, троих двоих, там, а в целом все человечество? Я так понял, вы в мыслях разговариваете с каждым. По Хорошо, мысли. подумайте. Если я сказал, что написано вами, много ли вы написали, Да, не, не Сейчас, наше сиденье выберет человечество в целом. А вы и есть один. Делите вы. Ага. Понятно. Ну, у нас такая проблема стоит, что каждый считает истинное, так сказать, я относительно себя самого. И никак вот не хочет считаться с человечеством в общем, как с единым. Тут вот проблема, конечно... Мы скажем вам... С... Вы едины духовно, вы едины. Вы разделились физически и уделяете слишком много своему телу, своему я, забывая, что вы без человечества ничто. Да. Спрашивайте. Да, я минуточку. вы слышите и воспринимаете его. Если вам скажут, у этого человека нет учителя, кто был, не был, Не верьте ему. Хорошо. Им трудно учителям со мной из-за моих недостатков и несовершенств. Да, им трудно. Но и представьте их радость. А чем бы я мог помочь им в их, в их и моей миссии? Вам нужно учиться. Слушать сердце. Шепот идет всегда, никогда не покидал вас. Будучи ребенком, вы слышали его голосами. Он приходил к вам фантазиями. Он приходил к вам эмоциями. Вы заслели, многое потеряли. Уже многое из сказок вы стали считать ложью. Или фантазией. Сейчас вам надо научиться слушать сердце. Многое. Поднимайте на веру, и через некоторое время, лишь только тогда, начинаете думать, а верно ли это. Но никогда не отрицайте сразу. примите на веру, и придет время, и вы задумаетесь, так это или нет. И тогда многие вопросы не будут заданы вам. Если мы вам скажем, учись верить. Все зависит от вас, поймете или не поймете наш ответ. Мы же не можем дать конкретно вам то-то и то-то. Согласитесь, здесь нет лекарств, которые могли бы вылечить вас. Скажите, моя нерелигиозность, это большой тормоз в моем движении в духовном развитии? Вы спрашивали по данному вопросу, мы говорили и да, и нет. Можно назвать основные мои недостатки? Подумайте. Ну я их примерно знаю, но хотелось бы услышать это. От... Вы помните цвета. И за что не отвечаю. Я не помню, я не знаю. Нет, вы не правы. Он читал. Mm. А теперь возьмите заружие глаза и представьте. И какой цвет будет яркий, назовите. Желтый. Вы знаете, чтобы значить желтый цвет? Нет, нет. Вы знаете, чтобы значить красный? Нет. нет. Огонь. огонь, огонь, который может обжечь или дать жизнь. Далее, желтый цвет, это недоросший красный, вы согласны? Mm -hmm. И переросший, назовите цвет другой, синий. Синий, это холодность. Смотрите, какая противоположность. Холод и жара. Вы желтый. Вы выбираете. Ваша самая главная – это сомнение. Не то и не другое. Да, я ожидал этого услышать у вас. Сомнения постоянно меня преследуют. Но сейчас с этими контактами я, кажется, во что-то начинаю все больше убеждаться и верить. А можете ли вы назвать мои достоинства, что такое? Ваши достоинства и в этом цвете тоже. Сомневаясь, вы даете себе пищу для размышлений. Нельзя говорить, мы говорили вам уже, что-то назвать или плохим, или хорошим. В каждом плохом есть что-то хорошее, и в каждом хорошем есть что-то плохое. Скажите, что мне поможет при жизни на Земле в совершенствовании? совершенствование собственно йога религии научные исследования контакты с вами что вам ближе то и творите. поймите чужая религия не даст вам ничего кто даст вам йога она не родственна вам Понятно. Скажите, а есть ли определенная миссия у моего младшего брата? И какая она? Подумайте. Мы говорили его о спорах с братом. Вы помните? Нет, к сожалению, уже не помню. Спрашивайте далее. У него достаточно трагический жизненный путь. Он улучшится для него? Мы говорили о Тот и тот. И мы не хотим решать ваши сумку. Mm -hmm. Далее, мы говорили вам, что сказав вам, мы создаем одну реальность, по которой будете идти вы. И вы теряете право выбора. Поймите, вы теряете право выбора. Это самое главное, что вы имеете. Mm -hmm. И мы не хотим ее решать, если вам одном из контактов ответит на этот вопрос. Не верьте. Хотя будет уже поздно. Нет. А что, могут подключаться и совсем другие силы? Да, мы говорили вам о контактах. Это не значит, что мы имеем в виду. И это. Когда вы приходите к гадалке, это тоже контакт. Когда вы приходите, К другу, или просто знакомым или первым попавшим в разговор это тоже контакт. Mm -hmm. Следует ли активнее привлекать моего брата к исследованиям аномальных явлений, и в чем оно кажется более состоятельным? Вам надо его только отвлечь. Для этого убирайте любой путь сами. Mm -hmm. Были ли мы с переводчиком, как-то связанных в прошлой жизни? Мы говорили вам. О книге. Все опросливается. Понятно. А Гера состоится как поэт? Да, не скажу. Почему Мы говорили вам. Я надеюсь, он понял, кем он был. И сейчас. Он пишет то, что ранее уничтожил. Это, я... Это и есть ваша полярность. Мне кажется, у него все более удачные стихи, более глубоко наполнятся. Я прав? Минутку, вопрос такой. Снимайте. Я снимаю этот вопрос. Вопрос такой. Я пишу теми же словами, которые тогда писал. Вы говорили вам. О том, как вы слышите. Угу, И говорили вам, что слова создаются, как слышите. Да, много вы пишете те же слова. Далее вы делаете то, что мешали делать другие. И вспомните о единстве Просто не Вы мне скажете, как же? В жизнь, вроде бы я писал эти стихи, и в той же жизни я их жо. Правильно? Ну, в Вы пришли к этому вопросу. Ну, да, я хотел... Мы говорим вам о Вы побывали в теле каждого в вашем понятии. 400. И этим я вам ответил, что вы когда-то носили. Плод переводчика, плод не вашу. Вы поняли? Понятно. Ну, бы. ну, то есть, вот, ну. много было. Хорошо. Переводчик в состоянии продолжать вопросы. Мы уже долго задаем. Их. Да. Можно продолжать? Мы сами уйдем, когда это надо. А, спасибо. Но мы просим вас не забывать и следить за ним. Устали относиться халатно. Просто свет в глаза не видно, что с ним делать. Хорошо, спасибо за это напоминание. Продолжаем вопрос по аномальным явлениям. Земляне до недавних пор признавали следующее состояние окружающего мира: пространство, время, материя. Ныне к ним еще добавляет понятие энергии и информации. Это исчерпывающие характеристики мироздания. Нет. Мы говорили о планетяне, ни разу не в вас. Мы говорили о духовном развитии. Да, они могут технократически уйти вперед. И на многое. Далее к вам приходят и те, кто даже технократически, хуже вас. И тогда он ворует вас. Или воруют ваши технологии. Далее мы говорим о духовном. Нас не интересует физическое. И мы говорили вам, анапланетяна, кто такие. Они видят немного боли. Но только немного. Исчерпший ответ они не дадут. Правда ли, что понятие энергия включает в себя множество разнообразных энергий? Или их число все-таки ограничено? Подумайте, формулировки вопросов, правда ли, что энергия включает много энергии? Ну, я просто разнообразные виды энергии, видимо, надо учитывать. Они действительно существуют? В вашем понятии энергия – это то, что сейчас создано вам. Вы можете задеть многими полями ретромагнитными, химическими, гравитационно вы используете тоже. Но мы говорили вам, что все это из составляющих Единого. Мы говорили вам, что вы видите картины всего лишь, только в кусочке. Вы можете назвать нам виды неизвестных там энергий? Или они неизвестны Мы говорили вам 26 и 56. Mm. Вы приходили и ушли. Понятно. А это перспективная энергия? Была? Спрашивают. Какая энергия придет на смену опасной атомной энергии? Вы ищете термояд. Далее. Солнце, не термоядерный ток в вашем понятии. Солнце питается больше энергии, чем вы думаете. И это не термоядер, И даже ваши ученые уже сомневаются в этом. Да, вы пытаетесь создать термоядер, но придет время, когда вы вернетесь к старому надежному способу. Это ветряная и водяная. Далее пойдет время, и ваше, Волская, ГЭС, будет уничтожена вами же. Вам это понятие в каком? В общем? Да. Вы поймёте тупиковость. Уничтожите её. И это произойдет очень скоро. Да, верно, продолжайте смотреть. Далее мы говорили о разрушении. Вами, а не разрушении природы. Далее вы создадите реактор. И он погубит множество вас. Ну, как раз сейчас прозвучало сенсационное известие, что в России создан гравитационный генератор. Новый и более совершенный источник экологически чистой энергии. Это перспективное направление исследования? Мы говорили вам, что вы видите картины всего лишь только кусочки. Только. любой кусочек не перспективе. Дайте еще. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать.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 Как просили, извините, вы просили продолжать тогда. Я продолжал. Вы, поняли, не продолжать. Вот остальные цифры. То есть надо повторять счёт? От 1 до 9 несколько раз тогда? Мы говорили вам понятия. А цифры? Hmm. Помните. А, а, это Получается, несколько раз давайте прямой, да? Да. Хорошо. Я понял это. Да. Скажите, может быть, сейчас завершить этот сеанс? Зависит от вас. Хорошо. Мы продолжим еще этот вопрос. Можно ли утверждать, что через изобретателя, гравитационного генератора, человечеству подарили такой источник энергии, который давно ждали на Земле? Мы говорили бы, что любой кусочек не перспективен. Да, вы можете продлить существование, но это всего лишь технократический путь. Рано или поздно вы придете к отрицанию его. Мы говорили вам, что вы будете постепенно мутировать и постепенно будете терять свою плоть. И придет время, когда вы сбросите последние одежды. Пока они есть, вы создаете Технократ. Согласитесь, если бы вы не имели плоти, то многое вам было бы не нужно. Про это, наверное, многое потеряется. И даже любовь, которая сейчас движет в общем турниром, -то, тоже уйдет. Ну, вы не правы в вашем понятии. Любовь связана с одеждой. За замертышение полов. Разве? То есть вы хотите сказать, что... так сказать, платоническая любовь... Свойная перспектива, что ли? Да? Подумайте. Мы говорим вам, любовь это духовная. Вы же говорите о плотях. Ага. Ну, то есть в тот мир, в который мы должны уйти... Подумайте. Пол и рот – разные вещи. Вы можете иметь и мужской пол, и женский. Но рот у вас будет всегда один. В вашем понятии мы не имеем половых различий. Мы не имеем тела. Что же в вашем понятии? У нас нет любви, у нас есть и мужской и женский род и даже боги ваши ваши ангелы именно мы бесполыми имеют мужской и женский род и он не связан с полом да. это одежда всего лишь согласитесь как одевается женщина как одевается мужчина разница все-таки есть да. в одежде также и пол это всего лишь одежда для рода Скажите, мы так поняли, что вы не слишком заинтересовались и одобряете открытие гравитационной энергии и использование ей. Значит, ей не следует слишком увлекаться человечеством? Подумайте. Мы говорили вам, что вы нас не интересуете физически. Далее мы говорили вам, что это всего лишь один узорчик на огромной картине. Узор на картине, которую вы называете жизнью. Творите. Это ваше. Понятно. Но согласитесь, атомная энергетика, ее широкое использование влияет пагубно и на экологию Земли, и на экологию человеческих вы, вы решили, что радиационно меньше влияет на атомы. Что вы в... так думаете? Вы то... решили, что это более экологично и более могуще. Почему же тогда вы не можете логически судить, раз более могучие, значит и опаснее? Но ведь эти гравитационные волны существуют независимо от воли человека, они даны. Да. И мы их используем. Но вы можете научиться ими управлять. Даже не зная их природу. Что вы уже сделали с автонной энергией? Да. А теперь подумайте, что вы можете натворить. Что вы можете сделать сейчас? Да, вы можете взорвать вашу землю. А что вы сможете сделать с этим генератором? Что-то траторьете вы. Вот мы говорим будет. вам, делайте. У вас есть право выбора. И мы не имеем права его отобрать. Если к вам придут и скажут, это плохо, а это хорошо, это делайте, того не надо, вас ага. просто будут вести. Ну, может быть, мы сумели бы сейчас бороться против этого гравитационного двигателя? Мы же сказали его, что не надо бороться. Изобретатель уверены, что уже сейчас можно наладить массовое изготовление гравитационных генераторов энергии. Он прав или заблуждается? Мы говорили вам. Подумайте все, что сказали его. Да, вы создаете страшные игрушки. И мы порой забираем их у вас. Так вы потеряли многое. И теперь у вас остались всего лишь легенды. И если надо, отберем и это. Хорошо. Скажите, информация – это одна из форм существования материи? Нет. Умение управлять. Ну это свойство материи? Четыре, 5, 6. Как вы понимаете, информация в данный момент, на вашем уровне, информация несется всего лишь материально, носителю. Вы согласны? Да. Зачем тогда спрашивать В данный да. момент для вас материя материи информация одно и то же. Ибо носитель информации у вас материален а так подумайте. подумайте. Скажите, а что составляет основу информационных полей? Магнитные, электрические или какие-то иные? Мы говорили вам о носителях. А земля не еще слабо использует свойства информационных полей? Вы используете всего лишь немного. Вы знаете Электромагнитный, физический. Вы знаете всего лишь только пять уровней. видите, учебник физики. Или всего лишь только пять уровней несут вам информацию. К вам придет шестой. И тогда вы познаете больше. Согласитесь. Интуиция в вашем понятии вряд ли можно назвать носительно материально да а сами вы значительно дальше землян продвинулись в использовании информационных полей один два три четыре спрашивать вам не помешает тот кто на нем спрашивать вам известны цели вашего эволюционного развития мы подобного Мы тоже двигаемся. Мы тоже не видим, конечно, цели. Мы говорили вам о множестве. Мы идем впереди вас, но мы не первые. А мы хотим сказать вам, что вы и не последние. Если хотите, то в вашем понятии вы будете такими, как мы. Достиг шестого. Да. Давно ли мы с вами являемся попутчиками? Мы говорили вам, что мы были вместе. Вспомните начало. Мы были вместе, и мы были с вами. Вы родились, и мы стали приходить к вам. И играть с вами. Играть в ваши игры. Вы были младенец, и мы улыбались вами. Мы смеялись с вами и плакали с мамой. Мы научились вместе дышать. И вы это называли эмоциями. Помните. И посмотрите на ребенка сейчас. Вы можете всегда сказать, почему он рад. Или нет. Не У него свой мир. Да. Он живет в своем мире. И он многим не похожим на ваш. У нас свое понятие добрые зли. У него многое все свое. Он играет. С кем он играет? Подумайте, он играет один, называете это фантазией. Мы говорили вам, что мы приходим к вам фантазиями. Мы приходим к вам мыслями, мы приходим к вам эмоциями. И мы с вами более чем с рождения. А вот вы говорили, что когда-то наши пути разойдутся. Вам известны причины, которые нас разведут? Один. Мы говорили вам, что разойдемся. Мы говорили вам, что мы идем впереди. И если вы не будете совершать ошибки, или хотя бы будете совершать их меньше, и не повторять наши, то вы догоните нас, и мы будем идти вместе. Когда же мы говорили о разъединении? Мне показалось так. Так, вопрос такой вытекающий. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, вопрос такой. Вот вы говорили, что по одному и тому же пути идти, это значит наказуемо. Вот. А как же мы достигнем вас? То есть мы по другому пути достигнем вас? Подумайте. Вы должны идти своей дорогой. Если вы будете следом за нами, то вы будете просто идти и делать все то, что делали мы. И ничего нового не привлечете. Если мы встретимся с вами, что понесет это, какую даст это силу, если я встретил самого себя и такого же. Понятно. Понятно. Возможно ли в будущем... Минутку. То есть силы, получается, в нашем опыте, которого, ну, который... Будет, если мы пойдем по, другу, <coughs> по другому пути. Нет. Вы слишком прямо все принимаете. Вы обладаете большой силой. И мы обладаем тоже силой. Ибо мы, это вы, но вперед. Согласитесь, если мы будем иметь и вашу, и нашу силу, мы будем могучи. Mm. Далее. Вы имели силу, могущество многих. И вы когда-то разъединились. Мы говорили вам. Да, да, я помню. И тогда вы прогнали нас. И теперь мы идем к вам. И чаще. Вы не хотите соединения. Но почему мы прогнали вас? Не послужило это причиной? Мы говорили вам. 15 тысяч лет, мы говорили вам о шите, мы говорили вам и вами написано, вы называете это грехопадение. То есть грехопадение это, по-моему, повышенное знание, мы слишком много узнали, зреопознали, так что? Нет. А что же такое? Вы хотели многое знать и решили это сделать любой ценой. Подумайте. Разве грех был в том, что было откушено яблоко, и вы знали многое? грех был в том, что вы нарушили... Запреты. Да? Для вас это было. Познать любой ценой. Так, действительно, что ребенок в молодежские годы может помнить нечто из своей предыдущей жизни? Мы говорили даже вам в этом контакте. Помните? Помню. Мы говорили вам. Вы просто смотрите еще. И Правильно. именно этим, этой памятью объясняется его страх перед темнотой, огнем и так далее. Многое, да. Скажите, вот такой случай у меня в детстве был, что я видел ночью вставшую, по делу, физиологическому, скажем так, я увидел сидящую женщину, которая меня просила денег, там нищенку, короче, всю оборванную, старушка Мы говорили вам, что к вам, обещаем и мечтаем Так вот, Ингори, она меня звала куда-то с собой, говорит, пойдем со мной, пойдем, но я испугался его страшного вида, во-первых. Вид создали вы. Ага. Вы создали вид из-за страха, что надо идти. Ну, согласитесь, когда не знаешь, куда тебя зовут, соответственно страх. да. Вспомните, когда вы были будущей ребёнком, много ли вы испытывали страха по этой причине? Скажите, зависит ли память о прошлой жизнях от количества воплощений человека? Нет. Мы Не говорили вам о физической памяти, А виртуальной. Это то, что помнит и прошлое, и настоящее, и будущее. И потому многие могут вам говорить о будущем. Правда ли, что человек имеет не менее 60 воплощений в человеческом облике? Нам было такой информация Я на одном из контактов не с вами. Подумайте, что вы до 60 Дали? Нет, это неправильно. Согласитесь, не менее 60 значит, вы минимум 60 раз вели неправильную жизнь. По вашим понятиям, Будда, Христос, пришедший сюда, начали в 61-ю, или какая же вы 60-ю, и тогда ушли, и больше не воплощались. Подумайте, логически, что говорите вы. Понятно, но это передано нам в контактной ситуации, значит, на обманывали, или передавали мы просто говорили в любовь, вам, да? Мы говорили вам, мы говорили вам, кто? Непонтиане. И на многие вас. дали. Все зависит от того, как вы ведете себя. Вам может схватить и одной жизнь и уйти, а может не хватить и сотни. Не будем говорить конкретно о цифрах. Все зависит от вас. Вы обладаете правом выбора. Вы сами захотели его, нарушив многое. И теперь это ваша ноша. Она и помогает вам, и спасает вас, и губит. И это самое ценное, что вы имеете, силу и право выбора применения сил. То есть, если такие талантливые личности, которые проходят значительно меньшее число воплощения человека, а другие бесконечно могут рождаться, так? О бесконечности нельзя говорить. Бесконечно рождаться, это значит стоять на месте. Угу. Да, существует какое-то поделенное число, но... Не в вашем понятии. Здесь не меряется цифры, здесь не меряется количеством жизни, а меряется количеством приобретенного. Оправдали, что злодей, преступник, э, как правило, человек, лишь недавно вступивший на человеческий путь, а до этого он был животным животными, и в нем агрессивные инстинкты еще не ушли? Правда ли это? Подумайте. Многие животные имеют страшные инстинкты. Подумайте, Вы много хотите назвать инстинктами. Волчица, воспитывающая человека любовь. Вы называете это инстинктом, потому что не хотите признать вашим вашем в низших такое понятие, как любовь. Для вас все это инстинкт. И потому вы решаете, злодеи это животные. Согласитесь, что животные приносят вреда меньше, чем ваши злодеи. Да, это так бывает. Но тогда это ошибочное мнение, что э -э люди проходят путь животных. Мы говорили вам о иерархиях. Вспомните, мы говорили вам о силе, о материи, о растениях, о животных. Да, вы были и камни растения. Сейчас животное. Вы... А, так, стоп. Получается, если сейчас мы животном виде, то следующий этап будет уже, так сказать, мы с говорили вам. Алирасии. Мы говорили вам. Животное. Человек. Человек. Природа. Вы помните. Угу. Далее Помните. Островыше, так сказать. Правильно? В вашем понятии вы уходите выше. Вы же считали это. И вы считали о земле, как о душе. Да. А вы считали о природе, как о душе. Вы говорили об учении. Mm -hmm. В этом учении говорилось о природе, как о душе. А можно ли специальными тестами определить количество воплощений человека? Можно, но только человека. А если их было мало, этих воплощений, то можно ли специальным воспитанием, именно воспитанием, нейтрализовать животную сущность человека? Нас это очень беспокоит сейчас. Преступность, агрессивность людей. Мы вам сказали, что преступник – это не прошлое животное. Почему вы говорите о животных инстинктах? Мы вам только что сказали о них. Ну, Мы все-таки сравним, как бы животные, наверное. Уберите это сравнение. Хорошо И найдете истинное. Угу. Преступник рождается вами. Рождается вашим воспитанием. Он рождается вами и не кем другим. Обществом общество правильно? Вы правы. Так же как писатель пишет, общество двигает, ну, так и общество двигает преступников. Дальше. Я... Давайте договоримся. Задайте три вопроса и дайте счет. Приводи. Да? Мы говорим mm. о прерывании. Спасибо. Ага. Если по вашим сведениям люди уникальные, кто быстро прошел земное воплощение до совершенства? Да. От чего зависит долгая или длительная эволюция личности? Зависит прямо от вас. Говорили вы, как вы будете слышать и видеть. Последний вопрос. Гений – это почти законченный продукт эволюции личности или некое случайное сочетание? Гений – чаще только в вашем понятии. Гений – это умение управлять. Мы говорили вам о троп-процентах, но вы были внимательны, Мы вам сказали, что вы имеете меньше. Чуть-чуть. Ваши гении, в вашем понятии, это больший процент. Mm -hmm. Это умение убедить больше и услышать. Мы говорили вам о приемнике. Ваш мозг всего лишь приёмник. Далее, в вашем понятии гений, самый большой, это ваши проценты. 20. Не более. Mm -hmm. Зовете, кто это был. Вы не знаете свои деньги. Понятно. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.